Слух о его добродетелях, о его святости, о божьей милости к нему дошел даже до татарской столицы. Супруга хана Дженебека Тайдула вдруг опасно занемогла. В болезненной тоске ей казалось, что кроме молитв русского митрополита Алексия, ничто не спасет ее от смерти. Она умоляла своего супруга послать за ним, и Дженебек исполнил ее желание – Святой Алексей поехал в Орду с надеждой на Бога и теплой молитвой к нему. Эта молитва была услышана. Ханша Тайдула выздоровела и не знала, чем бы отблагодарить своего доброго избавителя. Скоро случай для этого представился. Дженнибек, которого наши историки называют добрым, вскоре после этого был убит своим родным сыном Бердибеком. Этот ужасный злодей не пощадил и своих братьев. Можете представить себе, милые слушатели, какая участь ожидала наше бедное отечество под властью такого чудовища? Все русские князья испугались, когда услышали о новом хане». Их страх еще больше усилился, когда вскоре они увидели перед собой Баскака или его посла, которому было приказано собрать новую, да то ли неслыханную дань и жестоко наказывать всякого, кто ее не заплатит. Все были в отчаянии, думая, что настала окончательная погибель Отечества». Один святой Алексий не пришел в уныние и, напротив, решился на чрезвычайно смелое дело – ехать в Орду умолять злодея, которого в истории называют «тигром». Он надеялся на милость доброй тайдулы, матери Бердибека. Уже несколько раз она оказывала ему разные небольшие услуги и всегда ждала удобного случая сделать еще что-нибудь. Ее старания и просьбы имели полный успех. Жестокий хан смилостивился над Россией, отменил новую дань и приказал своему баскаку приехать назад. О, какая была радость! Какой праздник в Москве, когда добрый митрополит возвратился из Орды! Все спешили к нему навстречу, великий князь, его семейство, бояре и народ. Все называли его своим ангелом-избавителем, все желали поцеловать, если не руку, то, по крайней мере, его одежду. В эту сладостную минуту все были еще больше тронуты, когда вдруг увидели, что восьмилетний сын великого князя Дмитрий, о котором вы услышите потом много хорошего, подошел также к митрополиту и нежным младенческим голосом сказал ему, «О, отец наш, ты избавил нас от войны и смерти, как нам благодарить тебя!» Крупные слёзы катились по лицу малютки и показывали, сколько чувств, сколько любви к народу уже было в его детском сердце. Митрополит с восхищением обратил свои взоры на небо, к престолу Божьему. Святая душа его предвидела будущую славу прекрасного младенца и благословляла минуту его рождения. Говоря о святых утешителях и покровителях России, нельзя не сказать и о святом Сергии, основателе знаменитой Троицкой лавры или монастыря в окрестностях Москвы. Этот добрый, благочестивый инок был сыном ростовского боярина Кирилла. С самой молодости он любил молиться Богу, любил размышлять о нем и удалялся от общества своих веселых товарищей. Уединение было для него так приятно, что он, наконец, поселился в дремучих лесах города Радонежа, в 60 верстах от Москвы и жил пустынником несколько лет. Потом он построил там деревянную церковь Святой Троицы и около нее нынешнюю лампу. Мавру или монастырь для тех монахов, которые, слыша о его добродетелях, часто приходили к нему из далеких стран и желали остаться с ним навсегда. Слава святого Сергия, одного из первых наших чудотворцев, была так велика и при жизни его, что все князья, митрополит, бояре и народ проявляли к нему особое уважение, как будто, предвидя его будущую святость, и во всех важных государственных делах спрашивали его совета». Вы увидите потом его усердие к Отечеству, если будете в Москве, не забудьте съездить в Троице Сергиеву Лавру и поклониться его святому гробу.